Бояр снова ушел, забрав с собой демона и ведьму и пообещав мне совсем разобраться. Не знаю, действительно ли я поверила ему или просто не хотела ругаться, но кивнула, старательно не показывая страха и волнения, и отпустила. Как я могла не отпустить его? Я позволила ему уйти, а сама осталась в комнате, зарывшись в принесенные специально для меня акаром книги которых его далекий родственник подробно расписывал, что, зачем и каким способом делал. Меня к работе не привлекли, но при этом позволили чувствовать, что тоже делаю что-то важное. Я и не возражала. А еще мне не удавалось избавиться от чувства, что я стала больше. И если с постоянно дергающейся к животу рукой как-то смирилась то ощущение собственной громоздкости меня так нервировало, что каждое предложение приходилось перечитывать дважды, а то и трижды. Так прошел Оре, за ним еще один. Ничего полезного узнать не получилось, стало лишь тревожней. И только я отложила в сторону одну из книг и поднялась, как в дверь осторожно поскреблись. Я предполагала, кого увижу с той стороны». На его появление у меня уже иммунитет выработался. Но та часть меня, что стала не очень счастливым обладателем новой магии, которую я умудрилась выжить почти до основания, заставила поднять руку и подозрительно легко сформировать на кончиках пальцев боевой пульсар. Судя по его гудению и дерганью, совсем не слабый. Интуиция не подвела. За дверью... Действительно оказалась крупная и очень лохматая фигура наглого духа. «Привет!» – расплылся тот в довольной улыбке, мохнатым боком сдвигая меня в сторону и беспрепятственно проходя в комнату. «Привет!» – отозвалась я, прикрыла створку и осталась стоять на месте, выразительно сложив руки на груди. По оклю моя поза не впечатлила, он вообще меня игнорировал. Увлеченно обнюхивал стол. Не обнаружив на нем ничего съедобного, разочарованно вздохнул, отошел и запрыгнул на кровать, чтобы с удобством на ней и устроиться. И уже оттуда, хитро поглядывая на меня голубыми глазками, радушно предложил. «Тут места много, я могу подвинуться». «Какая щедрость! Особенно если учесть, что это моя постель». «Нет уж», — поджав губы, покачала головой, — признавая свое поражение, и вновь заняла место за столом. Лежи и расскажи мне, куда ты опять пропал. Обычно вредный дух появлялся раз в несколько дней. Очень уж ему нравилось доставать Аяра своим наглым присутствием. Однако в последний раз я его видела, когда он помог мне сбежать из замка, а потом исчез, не попрощавшись. «Переживала!» Он скорчил умильную морду. «Еще чего!» Фыркнула, не собираясь в этом признаваться. «Будет потом доставать, ни за что от него не отделаешься». «Врешь!» Хитро прищурившись, протянул этот лохматый наглец. «Да сдался ты мне!» Весь вид пакли говорил. «Ага, так я тебе и поверил». Мое показное безразличие его тоже не трогало. Однако молчание духу скоро надоело, и он принялся за одно из своих любимых занятий — болтовню. Я тут по округе бегал, поползал, побродил, с разными существами поговорил. «И как?» — спросила скорее из вежливости, хотя и интересно было. «Познавательно». Помолчав, подобрал он подходящее слово. «Много нового узнал, например, что твой Эор не самый сильный». Оторвав взгляд от книги, которую просматривала, Вопросительно взглянула на хитро улыбающегося Паклю. «А ты думал, что он самый-самый?» Удивилась. «А ты?» Вопросом на вопрос ответил дух. «Конечно, ярмогощественный, влиятельный и весьма одаренный магически. Но я почему-то никогда не считал его самым сильным в этом мире. Да вообще не думала об этом. Мне было достаточно, что он самый-самый для меня». Пакли выразительно вскинул темно-песочные брови. Ненавижу, когда он так делает. Не вскидывает брови, разумеется, а ведет какие-то непонятные разговоры, из-за чего я чувствую себя глупой и чаще всего ничегошеньки не понимаю. Не знаю, типичная ли это манера общения духов или просто мне вечно везет, но Пакли мое недоразумение доставляло немало удовольствия. И что же... «Ты нашел того, кто сильнее Аяра?» Решила вернуться на пару вопросов назад и попробовать разобраться. «Ага», — безмятежно отозвался дух, сладко потягиваясь на постели. «Вот же зараза бесноватая! Выгнать его, что ли?» «И он тебя даже не пытался прибить?» Подперев щеку кулаком, я в раздумье разглядывала мохнатого нахала. «Нет», — насмешливо фыркнул Пакля. Мы с ним теперь деловые партнеры. И столько важности в интонациях и во взгляде, что мне непременно должно было стать завидно. «И чем же вы занимаетесь?» Спросила, еще не решив, как реагировать на нового друга Пакли. «Маг, более могущественный, чем Аяр? Как интересно. Надеюсь, это не Риэн, а их дело не его освобождение». «Вообще-то это коммерческая тайна, но тебе, так и быть, расскажу по старой дружбе». «Какая честь!» — не сдержало ехидство, которое дух пропустил мимо своих забавных острых ушек. «Какая благодарность!» — парировал Пакля со вздохом разочарования. «Мол, глупая Вика ничего не понимает в жизни». «Ладно, слушай. Пока твой Эор с демоном дошли до мысли создать новый мир», и вышвырнуть в него теоретически давно мертвые сущности, мы с моим новым другом уже завершили разработку необходимых формул. Проще говоря, мы уже практически все сделали, осталась самая малость. И замолчал, давай осмыслить услышанное и самостоятельно прийти к правильному выводу. Вывод ко мне не шел, поэтому отвечать я не торопилась. Старательно делая вид, что продолжаю думать, а не тупить. «Вот темнота!» — не повелся Пакля на обманный маневр. «Нам не хватает того, кому ведьма передала способность управлять этим сумасшедшим домом». И для наглядности сделал широкий жест пушистым хвостом, будто сумасшедший дом находился в комнате. В голове забрезжила догадка, за кем явился дух. Они искали мага со способностью управлять ворвавшимися в наш мир монстрами, и они точно знали, кто это. Иначе за кем бы пришел Пакля? Зачем, говорит мне все это, и так выразительно молчит? Ты же шутишь, да? Спросила без особой надежды, испытывая острое желание услышать смех и насмешливая, конечно, шучу. Но древний дух снисходительно улыбнулся. «Я не зря упомянул своего друга». Все тем же безмятежным и дружелюбным голосом произнес он. «Но у меня от сгустившегося напряжения по коже забегали мурашки». «Он действительно сильнее Аяра». «И зачем ты твердишь мне это?» Старалась говорить спокойно, но голос казался каким-то надтреснутым. «Ну не наделает же Пакля глупостей. Я вроде бы хорошо и давно его знаю». И не хочется думать о подлости, но... Не просто же так а с Аяром его не любят. Хочу, чтобы ты поняла, звать Аяра будет глупо. Пакля лениво спрыгнул на пол и неторопливо подошел ко мне. Не знаю, зачем он давал мне время, за которое я действительно могла позвать Эора. Проверял мою послушность, хотел уничтожить его, но я действительно послушно сидела и с невозмутимым выражением лица наблюдала за приближением громадного светло-песочного пса, не показывая, как внутри все сжимается от страха. «Да не бойся ты!» — все верно почувствовал дух, подойдя и уткнувшись пушистой мордой мне в плечо. «Я тебя в обиду не дам. Тебе всего лишь нужно бросить клич и позволить нашим незваным гостям покинуть этот мир». — И почему я тебе не верю, а задача нанохмурилась, оставаясь неподвижной? но не получалось отделаться от ощущения, что стоит мне шевельнуться, как Пакля тот же сделает какую-нибудь пакость. — Да ладно! — криво улыбнулся он, вновь тычев плечо мордой. — Я тебя хоть раз подвел? Когда заставил пробраться в дом Акара, мгновенно припомнила я или когда чуть в реке не утопил, или... Перечислять можно было долго, потому что Пакля практически в каждое свое появление умудрялся что-нибудь выкинуть. Он и сам это знал, поэтому торопливо перебил. «Тебе ни разу не угрожала смертельная опасность. Да я же тебя прикрывал постоянно!» Возразить было нечего. Исходя из логики духа, я действительно еще ни разу не умерла. А раз жива, то и опасность мне не угрожала. Но справедливости ради стоит заметить, что зачастую его безумные идеи приводили к положительному финалу. Вспомнить те же поселения магов смерти, которые сейчас процветают исключительно благодаря древнему духу и его умению договариваться. «Тьма с тобой!» — устало вздохнула я, машинально поглаживая плоский живот. «Вот сразу бы так!» Радостно оскалился Пакля. «Лучше имени ему и не придумать». Не позволяя мне передумать, дух призвал мгновенно затянувший нас портал. Перемещение было долгим. Темноту иногда прорезали фиолетовые и темно-зеленые всполохи. Но мы все же куда-то перенеслись, что радовало. Помещение было просторным, с высокими расписными желто потолками и с минимумом мебели. А еще было панорамное во всю стену окно, открывавшее вид на тропический лес. И вот вам странность. В этом мире не было тропиков. «Ты куда меня занес?» — боязливо косясь на пейзаж спросила у сидящего рядом Пакли. Себя обнаружила в низеньком кресле с гнутыми ножками. Напротив стояло такое же пустое. Между нами на полу лежал светлый пушистый коврик. — Не паникуй! — широко зевнув, посоветовал дух. — Все идет по плану. Уточнять у древнего степень безумства плана я не стала. Более того, не успела это сделать, заслышав приближающиеся шаги. Поступь была уверенной. Такое впечатление, что топали исключительно ради привлечения нашего внимания. А еще почему-то показалось, что злой человек так не ходит. Веры в это прибавилось, когда с негромким щелчком справа от меня распахнулись позолоченные створки двери, и в помещение уверенно вошел мужчина. Высокий, странно грациозный, с длинными каштановыми волосами, что ровными прядями рассыпались по плечам и спине, в светлых брюках и песочного цвета долгополом камзоле до колен. У незнакомца было благодушное выражение лица. «Такое, как мне кажется», может быть, лишь у добрых людей. Большие, ясные, светло-серые глаза смотрели на все вокруг со смесью жалости, грусти и готовности помочь. Кажется, окажись здесь несчастный котенок, этот мужчина, не задумываясь, бросился бы его спасать. Но вместо котенка была я. И разницу между нами тоже видела только я, потому что незнакомый мужчина вдруг каким то немыслимым образом оказался передо мной виктория произнес не то здороваясь не то пробуя имя на вкус можно просто вика предложила не смело с появлением хозяина в просторном помещении стало теснее будто даже стены начали давить и воздух загустел и мой внутренний магический радар тревожно завибрировал, говоря о невероятном скачке магии. Ясный взгляд, теперь уже чисто голубых глаз, пронзил меня насквозь. «Разумеется», — спокойно проговорил мужчина. «У нас мало времени, Вика». «Я догадалась». «Это Джейн», — встрял в наше подобие беседы Пакля и добавил с укором. «Он разучился общаться с леди». Я к леди имела мало отношения, но решила скромно промолчать и кивнула. Джейн нахмурился, отчего над его переносицей пролегла небольшая складочка, а над бровями появились две небольшие ямочки. Пакля же, не обращая внимания на уплотняющееся напряжение, продолжил вводить меня в курс дела. «Джейн, что-то вроде духа-хранителя нашего мира, да и не только нашего». И он не дух, но это не важно. Некоторые обстоятельства заставили его принять решение о собственной отставке. И теперь нашему миру нужен новый дух. «И вы хотите заставить меня стать им?» Ужаснулась, невольно бросая взгляд на окно и прикидывая, как далеко успею убежать. «Да и успею ли. Вдруг разобьется не окно, а я об него. Вот весело-то будет» хотя явно не мне. «Нет», — как от сильной головной боли скривился Джейн. «У меня есть более подходящие кандидаты на эту должность. От тебя требуется лишь призвать подконтрольных существ». Что-то мне не очень верилось. Да и как вообще можно доверять незнакомцу, даже если у него располагающее лицо, но совершенно отталкивающее манера общения?» но совершенно отталкивающая манера общения. Джейн никогда не отличался терпением. Он, как серьезное и вечно занятое существо, привык получать выгоду от каждого мгновения, и разговоры с ничего не понимающими собеседниками его раздражали. «Проще все сделать самому», чем долго и упорно объяснять кому-то, что, как и зачем это нужно. Он бы и сейчас так поступил, применив внушение к девушке с черно-белыми прядями волос и ясными и чистыми голубыми глазами. Она выглядела наивной, но он ощущал кокон магической защиты, оплетающий ее, словно вторая кожа. Процесс мог бы выйти довольно занимательным, если бы не извечное «но». Ашан просил уничтожить весь мир, если понадобится, но девушку не трогать. Создатель и хранитель этого мира мог бы узнать об этой девушке все. Он мог бы почувствовать ее появление четыре далеких года назад, но при наличии семи подвластных ему миров и полном безразличии самого Бога был слишком занят. Важное дело, на которое он повелся как мальчишка, носило простое, И в то же время невозможно сложное название – женщина. Девушка, если быть точнее. Умная, целеустремленная, очаровательно серьезная и самостоятельная настолько, что, спасаясь от опеки влюбившегося Бога, сбежала в другой мир. Джейну следовало бы злиться и негодовать. Но вместо этого он чувствовал гордость за эту маленькую упрямую девушку. И еще... Желание кого-то отлупить за непослушание, но в этом Джейн пока не признавался даже себе. Она ушла, оставив после себя два царапающих душу слова «не ищи». Мужчина не знал, что на его месте сделал бы другой, но был уверен, что поступает правильно, предоставив ей месяц жизни без него. Месяц, за который он сможет разобраться со всеми делами и отправиться к ней». Ведь они так и не встретили совместный рассвет. Но между ним и его любовью стояла, точнее сидела, одна маленькая проблема. Охрану шести других миров он уже возложил на своих проверенных помощников. А в последнем, самом необычном из его творений, для этого требовался сильный выброс энергии. Например, такой, какой можно получить при создании нового мира, одновременном изгнании в него злобных существ и мгновенном его уничтожении. Провернуть все вместе взятое для Верховного Эора было бы не по силам даже с поддержкой демона, ведьм и его возлюбленной, а для Джейна это лишь вопрос желания. Всем просто повезло, что как раз сейчас оно у него было». К сожалению, беседа с гостьей заняла почти целый оры. Она все выспрашивала, боязливыми шажочками приближаясь к сути дела. Мужественно терпела поскрипывание зубов Джейна и старательно не обращала внимания на шутки Ашана. В другой ситуации Бог, возможно, проникся бы к ней каплей уважения. Но сегодня она раздражала. А самое обидное, что ее помощь была действительно нужна. Джейн мог бы забрать ту ведьму, но она, кажется, до чего-то додумалась, потому что предпочла отдать силу незнакомке и скрыться на приглянувшейся ей планете с древним духом-беглецом. Мужчине не было дела до проблем мира, но он был искренне рад, что все сложилось удачным образом. Они помогут ему уйти, а он в ответ избавит их от самой главной на данный момент беды. «О боги!» ворвалось в его сознание, заставляя вернуться в реальность. Девушка в кресле рвано выдохнула, опустила голову и прикрыла глаза, пытаясь справиться с охватившими ее эмоциями. Бог смотрел на нее без интереса. Он уже знал, что она ответит. В конце концов, если бы хотела отказаться, давно бы прозвучало, а потом внушение и никаких проблем. «Хорошо». Ее голос дрогнул, что не помешало Айрине уверенно посмотреть в глаза мужчине. «Наконец-то!» — устало подумал он и без лишних слов призвал портал, что укутал всех троих, перенося обратно в их мир. «Айяр меня убьет!» пробормотала, когда вокруг меня ярким пламенем вспыхнула сложная пентаграмма. Пакля, стоящий по ту сторону огня, вместе с сосредоточенно о чем-то размышляющим богом, неопределенно хмыкнул. «Не бойся!» — произнес покровительственно. «Я тебя в обиду не дам». «Да меня и Аяр в обиду не даст, но убьет, это факт». Однако сомнений не было. Сейчас... Когда у меня появилось мое маленькое беззащитное счастье, я уже ни в чем не сомневалась. Была непоколебимая уверенность, что это правильно и нужно, а раз так, то все остальное меня не интересует. Готово. Будто, прочитав мои мысли, с сомнением и недружелюбно посмотрел на меня мужчина. Удивительно, как могли сочетаться на его лице хмурость и добрая наивность. Правду говорят. Первое впечатление обманчиво. Готово. Кивнула и все же не сдержалась. Не пускайте сюда, Аяра. Мужчина ничего не ответил. Как-то странно посмотрел на меня и отошел ко второй, такой же большой и яркой пентаграмме. С ней он работал сам, создавая новый мир, который тот же планировалось уничтожить. Мне не нужно было дожидаться сигнала, собраться с духом и... «высвободить подсунутую мне магию». Она легкой прохладой заскользила по венам, покалыванием отдалась в кончиках пальцев, прошлась мурашками вдоль позвоночника и медленно, но неумолимо расплылась вокруг меня. И она все плыла и плыла, за считанные мгновения преодолевая огромные расстояния, заглядывая в каждую щель, находя каждого из ныне существующих монстров нашего мира обреченно взвыла почуявшая зов, стоя кахешей в нескольких километрах отсюда. Они сорвались на бег раньше, чем осознали его, но и потом не смогли противиться. Их тяжелый топот я ощущала отчетливее всего, а затем сознание устремилось дальше, сквозь тьму и холод, чтобы наткнуться на вспоровшую воздух громадную птицу с острыми когтями и огромными крыльями. И дальше, к стае каких-то маленьких птичек, сотни острых клыков в клювах, и к ползающим ядовитым тварям, похожим на варанов, и к какому-то мужчине с серебряной подвеской на шее. Он медленно поднял голову и сквозь темное окно посмотрел на меня. Тяжелый, практически ненавистный взгляд пронзил насквозь. «Разве меня можно увидеть?» Сознание скользило дальше и дальше. Мелькающие морды сменились чередой лиц, давным-давно изгнанных опасных магов и принявших человеческий вид существ. Лордов тьмы я определила с пугающей легкостью. Они сами по себе были какими-то темными, а при резких движениях контуры их тел смазывались, и казалось, что они сами сотканы из мрака. Их было невообразимо много — и меня затрясло от мысли, что все примчатся сюда. «Их затянет», будто почувствовав мое состояние, бесстрастно успокоил Джейн. «Едва ли они успеют тебя разглядеть». И в доказательство своих слов рывком раздвинул руки, растягивая пространство перед собой. Это было похоже на огромный беззвучный портал, усыпанный яркими звездами, таинственный и невообразимо манящий. Первым на лесной поляне оказалась та самая стая Кахешей. От их топота задрожала земля, трусливо закачались деревья, но стоило существам выступить из-за кустов, как до этого безмолвный портал утробно зарычал, загудел и начал закручиваться спиралью, затягивая внутрь неспособных сопротивляться монстров. Я смотрела на них — с затаенной надеждой на то, что все получится. Должно получиться. И когда два десятка рычащих и скулящих существ затянуло в звездную пучину, облегченно выдохнула Вдруг все внутри прошибло сильнейшим электрическим разрядом. Я охнула, прижав руку к горлу, и пару мгновений не могла сделать ни вдоха, в панике пытаясь понять, что произошло но не успела и рта раскрыть, чтобы поинтересоваться. Как в портал засосала какую-то большую, истерично отбивающуюся птицу, и меня вновь ударило током. Так больно, будто все органы внутри встряхнуло. В голове муть, перед глазами туман, тело налилось тяжестью. Идея в целом уже не казалась мне хорошей. «Что происходит?» Забеспокоился и Пакля, уворачиваясь к безэмоциональному демиургу. «Я привязал портал к ней», — равнодушно пояснил тот. «Ты нужен для другого. Я не почувствую. А по ней можно точно судить, работает он или нет». «Он работал. Да еще как! Потому что при следующем переходе у меня подкосились ноги. Я рухнула на землю, больно ударившись коленями, тщетно цепляясь в горло руками и старательно пытаясь хотя бы дышать. — Отвязывай! — решительно велел мой умницы дух. — Найдем другие способы. Бог скучающе взглянул на него и спокойно ответил. — Нет. — помолчал, затем все тем же тоном добавил. — Все идет отлично, не вижу смысла что-то менять. Смысл видел Пакля, что и попытался доказать, шагнув к Джейну. К сожалению, на этом шаге все и завершилось, потому что в следующее мгновение на поляне вспыхнула еще одна, третья пентаграмма. «Не дергайся!» Вежливо, почти дружелюбно посоветовал ему Бог. «Я все равно сильнее». И лениво махнув рукой, возвел вокруг пакли невидимые стены, отрезающие любые звуки. А из леса тем временем Неслись все новые и новые монстры. Вспышка за вспышкой. Волны боли накрывали меня все сильнее, пока не уложили на холодную землю и... — Лежи! — велел далекий, похожий на эхо голос. Выбора не было. Я и так лежала, не имея сил даже для банального вдоха. Прижавшись щекой к земле с каким-то будоражащим отчаянием, проследила за очередным визжащим и отбивающимся монстром, пролетевшим через поляну и растворившимся в портале. Однако вместо боли, в предчувствии которой я инстинктивно напряглась, повеял прохладный ветерок, остудивший пылающее лицо. И голос, все такой же тихий и далекий, шепнул. «Лежи и ни о чем не думай». Я не знала, кому он принадлежал, но почему-то и не подумала возражать позволяя ветерку, дарящему приятную прохладу и успокоение, окутать меня с ног до головы. Боль ушла, сменившись безразличием. Кажется, в какой-то момент я задремала, что было странно на фоне творящегося безобразия, поэтому дальнейшее пропустила. Запомнила только тепло, разливающееся в животе, и спокойствие, которое оно дарило. «Я ее убью!» — на выдохе произнес Аяр. Злости в нем не было, как не было ни раздражения, ни каких-либо других негативных мыслей. Вообще ничего, кроме желания найти свою любимую и запереть до конца ее дней. «Надоело уже!» — продолжал он говорить сам себе, пока продирался сквозь густой темный лес туда, куда звало его сердце. «Ладно». Один раз погеройствовала. Молодец, горжусь. Второй раз тоже куда ни шло, но всему должен быть предел. Он и был. Например, у эаровского терпения. Лишь у Викиной доброты не было предела, который Айяр всерьез собирался ограничить. «Буду переманивать на темную сторону печеньками», — подумал он, вспомнив ее давнюю шутку. Кто ж знал, что она когда-либо перестанет быть шуткой? Казалось бы, за четыре года их отношения должны были пройти многие стадии и теперь качаться на волнах тишины и умиротворения. Но Аяр был рад, что этого не произошло. Самое время научить любимую говорить «нет» и посылать к Ахэшу. Ей этот навык будет явно очень полезен, как и самому Аяру и его спокойствию. У него вообще были обширные планы. На поляну он вышел в самый эпичный момент, когда поглотивший последнего монстра портал уже активно самоуничтожался, а вся его энергия переправлялась в одну единственную сияющую в ночи пентаграмму, в центре которой стояли ненавистные ему Пакля и еще один мужчина с сияющими белоснежными глазами. Уделив им талику внимания, взглядом метнулся дальше, безошибочно отыскав лежащую на холодной земле фигурку его Айрины. аяр в один миг оказался рядом с ней, а во второй бережно поднимал хрупкую бессознательную девушку на руки. Запуская сканирующее заклинание, он уже чувствовал, что снежинка жива, что ничего страшного с ней не произошло. Но сердце все равно рвалось на части от переживания. Но даже верховный Эор не смог справиться с потрясением, когда в голове его раздался тихий уверенный голосок. «С ней все в порядке, я успела защитить». Вздрогнув, мужчина обвел взглядом окружающее пространство, но кроме занятых ритуалом духа и незнакомца, никого не увидел. А портал стремительно таял, передавая последние крупицы магии. «Не ищи!» Голос, не поддающийся опознанию, показался Аяру немного насмешливым. «Все равно не увидишь. Еще рано!» Благодаря последнему предложению, мужчина, сам себя посчитав сумасшедшим, опустил взгляд на совершенно плоский живот своей возлюбленной. «Этого же не может быть!» «Как еще не развившийся плод может невероятно?» «Я сошел с ума?» Прошептал он так тихо, что сам себя не расслышал за усилившимся громким биением сердца. «Очень может быть». К его невероятному удивлению съязвил голосок, а затем уже серьезнее. «Не трогай магов, они все делают правильно. Уноси ее, и уберечь ее от кое-чего у меня не получилось». Я не уверена, но, кажется, она потеряла магию. Прости, мне правда жаль, я... Нет. Тихо перебил он, призывая портал и шагая в него раньше, чем успела выстроиться конечная точка. Не надо, не говори. И без того было много проблем, чтобы думать еще и об этом. Магия. Аяр давно понял, что это самая непостоянная вещь во всех мирах. «Можно получить ее, можно потерять, и далеко не всегда это зависит от тебя». «Прости», — повторил еще раз печальный голосок его еще совсем крохотного ребенка. Укладывая снежинку на постель и накрывая теплым пледом, Аяр не без радости подумал, что девочка в качестве первенца «очень хорошо».